Сияние смерти Собрались быстро Да и собирать было особенно нечего Все основное и так оставалось при прицепе Оделись потеплее, потому что мороз к ночи усилился И продолжал дуть вполне ощутимый ветерок нас заставил Надю поддеть под шинель гушлат Да, нагибаться и двигать руками в такой одежке неудобно, зато тепло. Сам же он надел отличную черную куртку из толстой кожи с теплым мехом внутри, которую нашла в шкафу Надя. Куртка наверняка принадлежала когда-то ее отцу, и по глазам девушки было заметно, что ей очень приятно теперь видеть ее на нем. Роману Андреевичу тоже подобрали одежду из вещей Семена Будина. Правда, пришедший в себя во время переодевания старый учитель заупрямился. Начал говорить, что никуда не поедет, что будет им только обузой, что все равно он вот-вот умрет и прочее в том же духе. Надя терпела его причитание молча, а на нас все-таки не сдержался. «Хватит вам хоронить себя раньше времени», — прикрикнул он. «Чего разнылись, как, ж... как малый ребенок? Мы днем уже будем в полярных зорях». Там есть те, кто вас вылечит, и никакая вы не обуза, мы же не на плечах вас подтащим. Старик перестал причитать и позволил себе одеть, но было видно, что он остался при своем мнении и доехать живым не надеется. Надя попросила на носа вынести и расстелить в волокушах толстую подстилку с лежанки, матрас, чтобы раненому было теплее и мягче, а сверху укутала его одеялом с той же лежанки. Надя ее называла словом «кровать», которая на носу не понравилась. Напоминала кровь, так что про себя он по-прежнему звал ее просто лежанкой. Сейд, похоже, оправившийся окончательно, легко запрыгнул на свое привычное место к ногам старика и снегоходы, довольно заурчав, тронулись в путь. Пока ехали к Манчегубе через негустой лес и болото, Нанос порадовался, что наступила новолуния. Да и северо-западный ветер, несмотря на холод, был им сейчас неплохим помощником. Относил от города звуки моторов. Но едва они выехали на озеро, его радость тотчас пропала. На звездном небе заиграли сполохи северного сияния. Они были такими же красочными и яркими, как и в ту ночь, когда он сбежал из Сейта. Невольно вспомнились прежние мысли о насмешке злых духов, Или о предостережении добрых. а теперь он знал, что никаких духов нет, ни добрых, ни злых. Зато по-прежнему никуда не делись от него обстоятельства. Ну так что ж, поворачивать теперь назад, сдаваться на их милость? Но нет, туды их растудыть, как говорит Надя. Он и прежде с ними справлялся, а уж теперь... Оглянувшись назад, юноша успокаивающе кивнул, дескать, едем, не беда, все хорошо. В конце концов, то, что озеро так некстати оказалось хорошо освещенным, еще не означало, что их обязательно заметят. До города не так уж и близко. Чтобы увидеть оттуда три черные точки на фоне темного леса, нужно было целенаправленно всматриваться. Вряд ли кто станет это делать, да еще ночью. И все же на нас направил снегоход как можно ближе к берегу, чтобы полностью слиться с деревьями. Пришлось, правда, проехать вдоль длинного и высокого песчаного откоса, похожего на обнаженную в Аскале собачью губу. Но зато и до того места, где манчегуба сужалась и поворачивала вправо, становясь невидимой из города, было уже совсем близко. Непредвиденному освещению добавилась еще одна неприятность. Снежный покров стал очень неровным. Вероятно, причиной тому были часто меняющиеся из-за окрестных сопок ветра, и наст образовал на озере не гладкое поле, а волнистую гребенку, будто вода во время сильной бури мгновенно превратилась в снег. Снегоход на носа стал неуклюже подпрыгивать, и один раз чуть было не опрокинулся пришлось сбросить скорость покрепче сжать руль и ехать предельно осторожно на нас подумал о надде каково то ей сейчас с прицепом волокуши ведь тоже прыгают еще больше мешая вести снегоход к тому же в них раненый ехать нужно совсем аккуратно он оглянулся и увидел что девушка и впрямь отстала Нанос остановился и, прикрыв ладонью лицо отставшего совсем уже злым ветра, стал смотреть назад. Северное сияние расцвечивало снежные волны озера, попеременно делая их то зеленоватыми, то бледно-розовыми, отчего они очень напоминали настоящие живые волны, бегущие по волшебной светящейся воде. Если не поднимать глаза к небу, могло и впрямь показаться, что этот призрачный свет источает само озеро. Зрелище было непередаваемо красивым, поистине сказочным, но, как назло, уже второй раз подряд небесные сполухи сулили на носу одни неприятности. Он повернул голову и бросил тревожный взгляд на оставшийся позади Мончегорск. Темные здания оказались отсюда маленькими и заброшенными, если бы не яркое сияние, идущее с неба, вряд ли бы они вообще были видны. Сначала ему показалось, что в некоторых окнах горит тусклый свет, но он быстро сообразил, что стекла лишь отражают призрачное мерцание сполохов. Кое-где между зданиями поблескивали точки костров, но людей возле них он разглядеть не сумел. Уже поворачивая голову назад, Нана с краем глаза уловил нечто странное. Сознание будто отметило некую неправильность в чем-то, Но что могло ему показаться неправильным, если он лишь сегодня впервые увидел этот город, к тому же первый за всю его жизнь? Он попросту не мог судить, что в нем было правильным, а что нет. Но, обернувшись снова и приглядевшись внимательней, юноша понял, что неправильность относилась вовсе не к городу, а к озеру. Посреди водной пустыни, пусть даже замерзшей, занесенной снегом, Не могло ничего торчать. А эти три узких белых треугольника, вопреки здравому смыслу, все же торчали, словно вылезли из-под воды, проколов толстый лед. Нанас взглянул на приближающийся Надин снегоход, а когда вновь перевел взгляд на странные треугольники, заметил, что те стали чуть ближе. Да, они без сомнения двигались, и, похоже, не очень-то медленно». Надя, остановив снегоход возле него, заметила, что он чем-то встревожен. «Что?» — спросила она. «Не пойму, что там такое?» — нанос показал в сторону города. Надя обернулась. «Они приближаются», — подтвердила она его опасения. «Нам не стоит их дожидаться. Вот только я не могу ехать быстро. Волокуши сильно кидают. Боюсь, Роман Андреевич не выдержит». «Оставьте меня!» — услышав их, подал голос раненый. «Я вас только задерживаю, а нам нужно вовсю удирать». «Удирать?» — переспросил Нанос и вновь показал наставшие уже очень хорошо различимыми треугольники. «От них?» «Да, черт возьми!» — выкрикнул, приподнявшись на локте старый учитель. «Вы что, не видите, что это те самые яхты, о которых я вам рассказывал? Это юла!» Словно в подтверждении его слов, внизу одного из треугольников блеснули вспышки, а через пару мгновений до них долетел сухой частый треск. «Стреляют!» — нахмурился на нас. «Поехали! Скорей!» «Мы вас не бросим!» — сказала, повернувшись к Роману Андреевичу Надя. «Но вам придется потерпеть, я поеду быстро. Ложитесь!» «Я вылезаю!» Воскликнул старик и стал на самом деле подниматься, цепляясь за борта волокуш. «Все одно помру от тряски. А так вы еще можете спастись». «Лежать!» — заорала вдруг Надя и выхватила из прицепа автомат. Разумеется, не для того, чтобы пригрозить учителю, но тот все же сполз на место, сраженный скорее тоном, которым она отдала приказ».